За чайным столиком воцарилась тишина. В этот момент в стену трижды громко постучали. Вот, побледнела Алевтина Ивановна, начинается. Погасить свет, сказал Гек. Глухие удары в стену повторились, будто стучали черенком лопаты. Потом задребезжало окно. Каждый раз дребезг и постукивание совпадали с шумом проходящего мимо поезда. В доме они были отлично слышны, а снаружи заглушались лязгом колёс. Поэтому в очередной раз, заслышав поезд, Гек приоткрыл дверь и выскользнул наружу. Человек обходил дом по кругу и сейчас должен был быть за ближайшим углом слева. Шум электрички всё нарастал. Гек прижался к стене. Электричка про свиснула и стала тормозить, поддавая взбитый ритм вагонов. Низкое ухонье ресур. Гек выглянул из-за угла, правда, человек, будто сидит у окна, дёргая стекло какой-то присоской. Гек прыгнул, надеясь сбить его одним ударом ноги. Всё-таки чук не зря же учил его. Но аж тот сомнётся, как пустое пальто, и сразу откинется на снег, гек не ожидал. Он сгрёб гада и ещё не исчерпав злобы, необходимой для драки, долбанул башкой в стену. Тот ожел и стал слабо вырываться. Погоди, погоди. Мы тебя сейчас разглядим, сквозь зубы проговорил Гек, нашаривая в кармане зажигалку. Поезд с лязгом тронулся от платформы под потрескивание дальнего салюта, вспышка которого, отразившись в небе, Осветило лицо противника. Это был Ванька, слабоумный рабочий Стаса, одного из садовских князьков. "Что ж ты делаешь, сволочь?" заорал Гек, глядя в уродливое, с вывернутыми вперёд ноздрями лицо придурка. Снег, растаевший на Ванькиных щеках, ярко отблескивал искрами неведомого праздника. "А что, если я тебя сейчас к Стасу отвлоку и всё расскажу?" Он же тебя собаке скормит, дурь я твоя башка. Не надо, истошно заорал вдруг Ванька, уставившись почему-то даже не на Гека, а как бы сквозь него, на небо, откуда стеной накатывал грохот грандиозного фейерверка. Неизвестно какого-то рождества чёрт бы его побрал. Не надо, буквально взвизжал Ванька, раздувая под носом кровавые сопли. Горим, пожар! Геек пришёл в себя. Вокруг было светло, как днём. Из-за магазина в полнебо вставало жёлтое пламя, жутким треском разрывая пополам завесу ночного неба. Он бросил Ваньку и, как был в одном свитере, кинулся туда. Со всех ног туда сбегались люди. Картина, которую они застали, была и величественна, и страшна. Сарай, где ночевал бомж, уже догорал, но наверху его металась фигура старухи, выхватывающая из клубов огня целые пучки пламени и отбрасывающая их прочь. "Слезай, Аннушка, прыгай", закричал кто-то. "Прыгай, прыгай", повторили люди, как будто старухе не было 70 лет, и она не должна была по всей логике вещей ухнуть в огненный колодец необвалившегося сруба. чтобы исчезнуть в нём навсегда. Но она прыгнула. И тут люди увидели её, по-прежнему босой и безумной, с распущенными сожжёнными волосами, и глаза их наполнились страхом. Она усмехнулась, глядя на них, и пошла прочь. После того, чем отплатил ей человеческий род за её заботу, ни без колебаний Но уж зато бесповоротные, окончательно сдавшись несправедливости и стежательству, она имела основания плевать на всё, скреплённая их порукой круговой подлости в сообществе. Она выбирала свой путь. Не вспять, нет. Она не надеялась вернуть ту пору, когда сила бескорыстия в последний раз объединила людей на посадке деревьев общего сада. Она не могла отменить ни времени, ни нравов, восторжествовавших в нём. Её опыт был радикальнее. Она отринула время человечества и двинулась прямо к матери-природе. Очень скоро она поняла, что путь избран верный, надёжный. Она отказалась от общения с людьми, и люди забыли о ней. Но птицы, звери, деревья и растения, которые окружали её, Делались всё понятнее, всё роднее. Она чувствовала, как приближается друг дождь, потому как радуются растения, открывая навстречу влаге свои устья. Она чувствовала под ногами воду, мощную воду, а не тот продырявленный частными скважинами водоносный пласт, который уже не мог напитать общие колодцы. Подземная река рассекала землю прямо под нею и наполнялась силой. Босыми ногами она чувствовала мощь летнего солнца, запекающего голую красную глину. Но особенно она любила на ощупь пнок крупиччитый мартовский снег, ещё таящий в себе холод зимы, но уже пронизанный со всех сторон лучами и заключающий в себе солнце, как твёрдые ядрышки. Только по началу Когда она ещё не понимала, как следует что делает, когда временами ей казалось, что она просто бедна и ужасающе одета, ей было трудно. Потом она осознала подвиг, и ей стало легко. Она не стала получать пенсию, платить за свет и газ, так что свет ей в конце концов отключили, и она жила в темноте, находя, что это к ничуть не хуже. Ибо только людей в темноте сверлят Ерундовые тревожные мысли. У неё же мыслей давно никаких не было, были только глубокие спокойные чувства, вроде желания жить беспорочно, на зло людям, и острой любви ко всякой твари, рождающейся под луной. Видимо, чувства эти были столь явными, что не только мальчишки, преждеснослаждением травившие её, но и другие, взрослые Насмешливые и сильные люди перестали выдерживать её взгляд и заметив, первыми обходили её. В молодости она была очень сильна, и оказалось, что сила не оставила её. Она приволокла откуда-то несколько бетонных свай, поднять которые мог только кран, и навалила их грудой посреди переулка, навсегда сделав его непроезжим для машин. Как-то один отставной военный, выстроивший рядом дом, поклялся ей размести завал бульдозером. Она ответила тем, что принесла от железной дороги несколько запасных рельсов и просто бросила поперёк переулка. Однажды вернулось лето. Гек собрал всё своё художество и перетащил на заброшенную, но зато огромную, издававшуюся за смешные деньги террасу. Такой же заброшенной и отчасти уже развалившейся дачи. Хозяйка которой, милая старушка, жила тем, что держала кур. Теперь, вернувшись откуда-нибудь далеко за полночь, Гек просыпался под крик первого петуха, затем под крик второго, а затем уж под дружное квохтанье всего птичника. Хозяйка по бабьему жалела Гека, и считая, что ведёт пропащую и беспутную жизнь, иногда для здоровья дарила ей яичко. Гекев, вправду, организовывал в бурных возлияниях летние поры, был и здесь и там, иногда даже одновременно. Но все видели, что он дошёл до ручки и гадали, будет ли вообще продолжение у этого житья при курятнике, или он размажет таки себе голову, как Женя, сын старика Харитона. Тот всю ночь просидел в разбитой Волге у дуба, который чуть не стал его последней в жизни встречей, но удостоился только того, что машину вместе с ним аккуратно столкнули в кювет, чтобы не мешало проезду. Раз, когда Гек в полпьяна шёл по улице, к нему подбежал паренёк. Он не знал, как вернее обратиться к чужому человеку, но дело было видно не шутошное, и он просто сказал: "Дядь, а на том участке-то парами кидаются?" Если бы Гек был трезв, он увидел бы, что парень весь зацепинел от ужаса. Но Гек не был трезв и, подумав, что паренёк просто дрейфет, потрепал его по щеке, чтобы ободрить в трудной мальчишеской доле. Ведь сам вырос в местах, где ребята носили подватникам обрезы, а про ножи он не стал бы и говорить. Не дрейфь, даже сказал Гек. Они просто учатся метать томагавки. Да, беспомощно сказал паренёк. Ну да, сказал Гек. На всякий случай он всё же поглядел сквозь такетник туда, куда с ужасом показывал паренёк. Никого там не было. Мальчишки, если и были там, то давно уже смылись. И он видел только проклятый дом, по самое окна заросший дудником и лопухами, про который ему давным-давно рассказывал Павел Дмитрич. Раньше, чем пропел второй петух, Гек разбудил властный дребежжащий во всех стёклых терраске стук. Гек продрал глаза и увидел за дверью человека в милицейской форме и паренька. "Этот", сказал мальчишка. "Вы не могли бы нам помочь?", спросил тот в форме, сквозь стекло видя, что Гек проснулся. "Нет", обозлился Гек. А в общем, это не праздное предложение. Если вы пройдёте со мной, то убедитесь. Дядь, вы что меня не помните, спросил парнишка, когда Гек открыл дверь. Да что случилось-то, проворчал Гек. Скажи, индеец, испугавшийся томагавков. Да уж, крякнул этот с одной звездой, майор. Редкий взрослый такого не напугается. Они прошли по прекрасному в первых утренних лучах переулку, перепрыгнули канаву и по мокрой от росы, никогда не кошенной траве подошли к дому с той стороны, откуда Гек его никогда не видел. Вообще ему нравился этот дом, построенный из здоровенных брёвен, которые от времени потемнели и приобрели необыкновенно глубокий, благородный коричневый цвет. Со двора дом был такой же Только здесь была дверь, а на двери отчётливый, словно нарочно оставленный отпечаток окровавленной ладони. Давай-ка отсюда, сказал майор Парнишки, открывая дверь. Гек вошёл, и как будто попал в какой-то дурной сон или фильм, причём чёрно-белый сначала. Потом он увидел красное на бутылке из-под водки, кровавые следы пальцев, стянутую на пол белую скатерть в бурых пятнах. Ржавый от крови топор комнату, забрызганную кровью до потолка, так что даже окна были рябые от крови. И наконец парня, навзничь лежавшего на залитой кровью постели с раскрайённой головой, рассечённой рукой и ногой. Шесть ран, задумчиво вздохнул майор. Но главное, если бы он не стёк кровью, его бы спасли. Это ж он сам тут ползал. Вот купил Поэтому у меня и вопрос. Когда паренёк вам сказал, что в саду кидаются топорами, вы вроде посмотрели туда и что-нибудь заметили? Да ничего, ровным счётом, сказал обалдевший Гек. В том-то всё и дело. "Да", сказал майор. Приятель сообразил, значит, что они доигрались, и утащил его в дом, а здесь пытался добить, чтоб никто не узнал. А этот Гевнул гек на несчастного лежащего на койке. Он кто? Сын последнего хозяина дома. А это имеет значение. Я вам скажу, если вы мне скажете, сын он или не сын? Сын. Ну тогда всё, как говорил Павел Дмитрич, воскликнул гек. Это проклятый дом. Все его владельцы погибали страшной смертью, но такого ужаса я Да, уж сказал майор, смерть ужасная. Пойдёмте на воздух. Но в проклятия эти я не верю. Это как в народе говорят по пьяни. Они вышли на холодок. В это время второй милиционер, капитан, привёл понетых. Среди них Гек с удивлением увидел Стаса, важного Хотя очень тихого бугарка в садах. Стас посмотрел на дверь, увидел след кровавой руки, театрально закатил глаза и подмигнул Гекку. Я с собакой гулял, когда меня завернули, сказал Стас, когда формальности были завершены, а потом любопытно стало Стася Гекка больше всего бесило и поражало его абсолютное эссесовское бесчувственность. Да, кстати, вспомнил Гек. Я весной тут, когда сарай горел, Ваньгу твоего поймал. Да не успел отделать, как следует, он хозяйку мою любимую пугал. Ты намекни ему, чтоб он забыл это дело. Да, безразлично протянул Стас. Он же дурачок был, двинутый на сексуальности. Я его давно уже не видел, делся он куда-то. Как это делся, раздражённо сказал Гек. Куда это у тебя люди деваются? А откуда он взялся? Откуда пришёл, я знаю, а куда ушёл, не знаю и знать не хочу. Ты про себя бы сказал. Спать хочу, зевнул Гек. Разбудили не свет ни заря, да ещё ради такого. С роду такого ужаса не видал. Да. Испытующее, посмотрев на него, согласился Стас и закурил. Зато теперь за Чука мстить не надо, само всё решилось. Гек поглядел на Стаса, пытаясь сообразить. Стас молчал, курил. Ты что, хочешь сказать, что этот придурок Чука прикончил? Стас прикрыл глаза, чтобы дым сигареты не попал в них, и многозначительно покачал головой. Ты из-за дурачка меня держишь, что ли, Зараалгек? Это ж пацан, придурок, по пьяной дуре. Стас вдруг звонко, бархатно захохотал. Ну и псих же ты, Гек. А ты списал мне брата на недоноска какого-то и спи спокойно. Нет уж я не согласен. Я сам найду, докопаюсь. А что ты выглядишь так неважно вдруг, плоским голосом сказал Стас. Может помочь? Да, помощь нужна. Понимаю, что залез в бутылку и не очень-то знаю, как выбираться из неё, сказал Гек. Поговорить надо бы. Ладно, кивнул Стас. Приходи часам к 12:00, съездим к одному человеку. Со Стасом был брат и какой-то парень. Глаза ему завяжите, сказал Стас. И обощите. Они посадили его на заднее сиденье, прижались с двух сторон. Такое правило объяснил Стас. Гек подумал, что это ему и ответил: "Понятно". Дрыгаться не будешь? равнодушно спросил парень. "Нет", сказал Гек. Впрочем, глаза не могли бы и не завязывать. Всё-таки гонки на неимоверных скоростях сделали своё дело. Он и не подозревал, что его тело так хорошо знает каждую дорогу, каждую выбоину, каждый крутой поворот, каждый участок годный для разгона, каждый подъём и каждый спуск. Плохо, что у Стаса была Audi, а не обычный Жигуль. Audi шла мягче, и иногда Гек чувствовал, что изображение на экране его внутреннего навигатора затушёвывается расползающимися полосами помех. Но тут возникала подсказка: мягкое лопатанье шин по резиновому покрытию железнодорожного переезда, лежачий полицейский против школы или ещё что-нибудь в этом же роде. Так что он опять с абсолютной точностью мог сказать, где они. Сначала он просто старательно считывал пространство, прожжённой способностью своего тела видеть без глаз. Но потом, то ли после заезда на бензоколонку, То ли после длиннющего подъёма возле деревни Станки, где была тройная развилка, и он всё ждал, куда, а они повернули направо, будто решили возвращаться домой, он стал особенно внимателен. Так. Вот знакомая череда подъёмов с поворотами и таких же кайфовых горок. Железнодорожный переезд Слишком явно обнаруживающий себя звоном закрывающегося шлакбаума. Теперь они должны опять свернуть направо. Если он догадался правильно, и они просто возят его по кругу. Точно. Низкий гул тяжёлых грузовиков и разлёт скорастей трасса. Торможение ещё направо так и есть. Теперь мягкими извивами дороги, которую он ощущал своей задницей как своего рода танец, до спуск к пруду и поворота. Они почти уже замкнули круг, как вдруг машина замедлила ход и выпала из экрана внутреннего навигатора куда-то вправо, на одну из незнакомых ему дорог. Вправо, влево. Снизила скорость почти до нуля и мягко перекатилась через три подряд лежащих на дороге полицейских. Три ухабы догадался Гек. И в тот же Мик горько пожалел, что догадался. Он никогда не был в этом доме. Дом не был виден из-за забора самого высокого во всей округе. Он не знал человека, которого должен был встретить, но в этот момент ему вдруг стало страшно увидеть его. Гек был художник и лох, а здесь были люди, которые были кем угодно, только не художниками. Лохами они тоже не были, и если в своё время чук этим переступил дорогу. Гек даже обрадовался, что ему не стали развязывать глаза. Просто провели куда-то по вымощенной камнем дорожке, предупредили, что будет ступенька, а потом медленнее ввели в дом. В какой-то момент сказали: "Садись". Он сел. Под ним оказалось кресло мягкое. Вроде бы те, кто провёл его сюда, никуда не уходили. Но через некоторое время он почувствовал, что сидит совершенно один в большом высоком зале. На всякий случай он проверил, цокнув языком. Звук подтвердил в высоком. Потом в пустоте появился кто-то, и низкий голос произнёс: "Успокойся и перестань нервничать". Прошло с полминуты, прежде чем он услышал тот же голос: "Вижу, дела у тебя идут неважно". Что думаешь делать? Хотелось бы убраться отсюда. Да, сказал голос, это мудрое решение. Название Амаруру тебе ни о чём не говорит? Нет. Это в Африке. Там у твоего брата был заводик по огранке полудрагоценных камней. Возьми завод себе. Поставь пару современных станков, Поправишь материальное положение, снова сможешь заниматься творчеством. Если ты не знаешь, что сейчас ответить, подумай, но не думай долго, а решение скажешь Стасу. Больше нам нечем тебе помочь. Я согласен, сказал Гек. Он чувствовал и слышал в этом доме всё, кроме шагов. Слышал, как в пространстве с сухим шелестом откинулась лёгкая ткань. Чуть звякнула ложечка в чашке. И голос, прекрасно знакомый ему, голос Ваньки-придурка, негромко и вежливо произнёс: "Хозяин, чаю?" Много позже, в одной из бессонных ночей, когда голубая луна аморуру освещает серую искрящуюся землю, будто только что сотворённую создателем, он вдруг успокоенно подумал: что всё случилось именно так, как обещал ему чей-то голос на похоронах Чука. Стоит ему лишь намекнуть о месте, и он исчезнет. И он исчез. Никто, конечно, не запрещал ему вернуться, но зачем и к кому он стал бы возвращаться? Кто ждал его? С прошлым его связывало всего несколько неразрешённых вопросов, несколько голосов, которые он никак не мог опознать. да тайны проглятых домов. Последнее к щуку не имело уже отношения. С щуком всё было, видимо, проще. Когда он решил купить Гекку дом его мечты, он сам, того не желая, влез в аферу по перепродаже земельных участков, которые занимались в садах его друзья. И что-то узнал такое, что пришлось им нет, они не хотели убивать. Они хотели только рая для себя в час вечернего чаепития. Белых в округе Амаруру было немного. Немец Йорген Рау, художник, полякан Анжи, плотник, пара музыкантов из бывшей ГДР Криса и Ани, которые едва проснувшись, расковыривались злющей местной травой для того, чтобы скорее нырнуть в ритмы народа герера, подключая сознание пульсациям космоса. Ещё был врач местной тюрьмы Николай Антонович Вяткин, почитатель Чехова и местного пива, сваренного по португальским рецептам XVI века. Вместе они никогда не собирались, но Гек, облетев всех по очереди, научился любить их и относиться к ним бережно. Ибо всегда жестоки причины изгоняющие нас с родной родины. И горьки воды разделяющие заснеженные сады родины и берег чужбины нос этим видно ничего не поделаешь иногда ему являлись сны в которых он блуждал по местам своего счастья он старался идти тихо почти крадучись чтобы кто-нибудь не заметил его и не окликнул из-за забора приглашая как прежде попить чаю он боялся убедиться в том что всё изменилось И в то же время осталось неизменным, только его здесь нет. Ведь старые яблони по-прежнему цветут, и сад, как вместилище усердия и модель мира, над которой человек господствует, как старый бог в первые дни творения, сад никуда не делся. Просто дома в садах стали другими, и люди в них тоже. Его горло сжималось от невозможности прикоснуться к чужой радости. Он поднимал воротник и уже не шёл, а почти летел над землёй в этих своих снах. Но неизбежно один персонаж спасал его от тожеса одиночества и непричастности, то балазёрный мальчишка, то слуком, то на велосипеде, который в миг полного самого беспросветного отчаяния вдруг откуда-то со всех ног, отшвырнув и лук, и велосипед, бросался к нему, всегда выкрикивая одно и то же слово: папа!